приравнять выводы по данным к источникам. Если о пользователе сделаны какие-то выводы по данным, например, было вычислено, что человек склонен голосовать за правых, покупать гипоаллергенную туалетную бумагу и потенциально гений в математике, хотя сам того не ведает, эти выводы обязаны приравниваться к приватным данным и становиться частной собственностью человека, который произвел данные для экстраполяции. Если это возвести в статус закона, то сервис-провайдер вроде Facebook будет обязан показывать вам то, как его системы вас видят и классифицируют во всех деталях. Раз. Обязан будет отдавать вам эти данные в том случае, если вы попросите. 2 И будет обязан удалить эту информацию и все связи с ней во всех ID и рекламных сетях партнеров в том случае, если получит от вас такой запрос. Это три. На деле это будет означать вот что. Если завтра вам захочется покинуть цифровой сервис, любой, вы заберете свои данные и выводы, сделанные из них, и уйдете к другому провайдеру. Именно так мы поступаем в реальном мире, ведь вы можете уйти со своим номером сотового телефона к другому оператору, теперь это законно. То же самое должно распространяться на данные в цифровом мире. Сейчас в вопросе права быть забытым» и выгрузки данных действительно наблюдается прогресс. Во многом благодаря принятию закона GDPR. Но, как я уже говорил ранее, в законе есть лазейки. Он не обязывает компании выгружать атрибутированные данные о вас и совершенно точно разрешает такие данные не забывать. Эту лазейку надо как можно скорее закрыть. Штрафы тоже стоит ужесточить. Их нынешние суммы для топ-компаний — карманные деньги. Тот же Facebook может платить их ежегодно и даже не замечать. Платить просто, чтобы от него отстали. Так быть не должно. Наказание должно быть достаточно болезненным, чтобы его боялись и действительно хотели избежать. Стандартизировать структуры данных о пользователя и легализовать миграцию. Я ни в коем случае не призываю регуляторов диктовать инноваторам принципы построения системной архитектуры их продуктов. Просто обозначаю проблему. Если пользователь сегодня захочет получить выгрузку данных со всех сервисов, которыми пользуется, например, забрать копию своих данных из Google, Facebook и Twitter, он получит три совершенно несовместимых друг с другом набора данных, которые, к тому же, абсолютно не приспособлены для автоматической выгрузки. Фактически, компании делают все, чтобы забрать данные, было сложно. Найти соответствующие пункты меню крайне затруднительно, а неопытному пользователю почти невозможно без посторонней помощи и совета, а автоматически невозможно. На деле это означает, что если я, к примеру, программист, то не могу написать сервис, регулярно забирающий у Google и Facebook мои данные автоматически, так, как это делают они с информацией обо мне. Компании совершенно прямым образом препятствуют этому. Выгрузить собственные данные можно только вручную, и исключительно после ожидания, которое занимает от нескольких часов до нескольких дней. Это делает невозможным две вещи. Во-первых, любую попытку собрать воедино свою цифровую ДНК в автоматизированном формате. А во-вторых, любую миграцию. Нельзя забрать свои фото и тексты из Facebook и уйти условно в LinkedIn или ВКонтакте. Хотя даже консервативные сотовые операторы уже перестали пытаться удерживать нас запретом на сохранение номера при переходе от одного провайдера к другому. Данные для экспорта должны быть приведены к единому стандарту и формату, например, JSON, чтобы любой пользователь мог легко переключаться между сетями и провайдерами, доверяя свои данные только тому, в ком уверен на 200%. Это должно стать законом. D -A -A -S. Data as a Service. Покупайте у нас данные, кто ж против? Когда вы компания, монетизация по принципу SAAS, Software as a Service, доминирующая модель. Вам предоставляется сервис по принципу абонентской подписки. Например, Google Workspace для бизнеса — отличный пример. Тут все просто и прозрачно. Никто не маскируется под благотворителя. Так почему бы не предоставить аналогичную возможность частным пользователям? Если социальная сеть Facebook хочет все знать про пользователя, почему бы вместо отъема данных с помощью манипуляций не предложить ему честную сделку? Фиксированную подписку на право знать все, что человек делает в этой социальной сети. Или, как вариант, процент от всех доходов, которые сеть получает на его профиле. Или прямую подписку на сервис с гарантией отказа от слежки за человеком. Примером такого сервиса был бы YouTube Premium. Платная версия YouTube. Проблема лишь в том, что даже если вы начинаете платить 11 долларов 99 центов в месяц за просмотр видео без рекламы, Google не отключает трекинг и продолжает вас профилировать, что нечестно. Создание же версии с прозрачными условиями станет прецедентом появления честной альтернативы. Ее стоит разнообразить и третьей опцией а отказаться от условий, но получить сервис в урезанном виде и на своих условиях. Кто-то из пользователей откажется от сделки и предпочтет анонимность заработку, а кто-то, наоборот, с радостью отдаст все свои данные в обмен на процент от доходов или будет платить за отказ от трекинга своих действий. Но будет выбор, которого у пользователей сегодня нет. Без этого выбора о нас и наши права на свободу в сети просто вытирают ноги. Ведь реклама — это не просто баннеры и объявления, на их просмотр и прочтение требуется время. А время — это единственный невосполнимый ресурс. Оно течет для нас только вперед. И если вы просматриваете в день 20 роликов или баннеров, тратя на каждый по 10 секунд, это 73 тысячи секунд, или почти сутки вашей жизни в год. То есть реклама и связанные с ней поступки Узнать больше, прочитать детальнее, поехать и попробовать превращают сутки в года, ибо мы довольно часто занимаемся тем, чем не планировали, именно потому, что нам кто-то что-то посоветовал или навязал. Да и время в соцсетях исчисляется не секундами, а, как правило, часами в день. Думаю, не ошибусь, если предложу, что текущее положение с данными, отсутствием неприкосновенности частной жизни в сети и постоянным обманом отнимает у каждого жителя сети около 10% его жизни. Это те самые кубики, которые вы могли бы заполнить походами на Мачу-Пикчу, чтением невероятного митиокаку, мыслями о смысле жизни, воспитанием детей, вместо того, чтобы заставлять их утыкаться в экраны планшетов в каждой ситуации, когда ребенок требует внимания, и так далее. Поэтому, когда я топлю за частную собственность на данные, Я говорю и о продолжительности жизни, физиологической. Запретить перепродажу данных третьим лицам. Сегодня многие сервис-провайдеры выступают в роли агента по перепродаже наших данных, о чем мы их с вами никогда не просили. Пользователи просто вынуждены соглашаются на условия, ибо альтернатива – это отказ от сервиса. В этом мы убедились на примере «Евроньюз» и других сайтов. На деле это означает, что каждый сервис, в котором пользователь нажимает «Я согласен», получает право не просто использовать данные по своему усмотрению, но и перепродавать их любым контрагентам, в первую очередь многочисленным дата-брокерам, коих в мире не менее двух тысяч. Если у вас в базе 1 миллион пользователей, и вы продаете их полные профили дата-брокерам всего по условным 10 долларам, у вас на руках 10 миллионов долларов. А если у вас профили 100 миллионов пользователей, уже 1 миллиард долларов. Из ниоткуда. Но технически продают они вас и без вашего осознанного согласия и выбора. Все системы, как я детально описал в главе 9, сделаны таким образом, чтобы до подоплеки пользователь так и не добрался. Споткнувшись в самом начале о заковыристое пользовательское соглашение, насыщенное юридическим жаргоном, испугался и нажал «я согласен». Безусловно, компании скажут «мы дали пользователю возможность выбора». Но это туфта, ибо живой человек не имеет возможности вручную и каждый день заниматься настройками приватности на всех сервисах и сайтах сети, которыми ему хочется пользоваться и делать осознанный выбор. А раз его осознанного выбора нет, это профанация. Это практика, которую, безусловно, необходимо сделать незаконной. Ни одно приложение не должно иметь право перепродажи данных пользователей вне зависимости от того, кликали те, я согласен или нет. Это право должно быть доступно только вам как пользователю или корпорации, про которую эти данные собраны. И это должно стать законом упростить и стандартизировать политики конфиденциальности. В 2019 году журналисты New York Times проанализировали 150 пользовательских соглашений различных сайтов и сервисов, оценив их читабельность с точки зрения объема текста, длины предложений и сложности лексики. Для прочтения пользовательского соглашения Airbnb понадобилось около 35 минут, Uber — 25 минут, Facebook — 18 минут. Самые мудреные тексты оказались у Airbnb, DeviantArt и Hulu. В них способны были разобраться лишь юристы. К примеру, документ Airbnb оказался сложнее критики «Чистого разума» Эммануила Канта. Среднестатистическая политика конфиденциальности у 20 наиболее часто используемых мобильных приложений в мире состоит из 3964 слов. Хотя еще в 2008 году По подсчетам исследователей из Университета карнеги меллана средняя длина текстов политик конфиденциальности 75 наиболее популярных сайтов составляла 2514 слов. Чтобы прочитать и усвоить такой объем информации, взрослому образованному человеку нужно не менее 10 минут. Получалось, что если человек будет вдумчиво читать соглашения на каждом сайте и в каждом приложении, которым пользовался, и заниматься этим в течение всего рабочего дня по 8 часов в день, у него уйдет на это 76 рабочих дней в год. Напоминаю, речь тут идет о 2008-м годе. Разумеется, никто эти соглашения вдумчиво не читает, что иногда приводит к занятным казусам. В 2010-м году не менее 7,5 тысяч пользователей продали свои бессмертные души компании GameStation в рамках первоапрельской шутки. В условия покупки был добавлен пункт о том, что, нажимая «Я согласен», человек передает свою душу в вечное пользование компании. Шутка или нет, но клики «Я согласен» были зафиксированы. И таких примеров масса. Например, все, кто работает в ядерно-оружейной или ракетной отрасли и при этом черпает силы, слушая iTunes на работе, формально нарушает пользовательское соглашение программы где прямым текстом запрещается создавать любое ядерное, ракетное, химическое или биологическое оружие. При этом мы все понимаем, что взаимоотношения пользователей и компаний безусловно требуют регламентации и формализации. Но и проблемы юридических уверток и профанации серьезных вещей надо немедленно решать. Думаю, пользовательское соглашение должно стать типовым и подписывать его должны не пользователи, а сервис-провайдеры. В идеальном мире международные и национальные регуляторы должны создать несколько типов пользовательских соглашений с разной глубиной работы с данными. Человек обязан выбрать удобное для себя на профильном государственном сайте и один раз его вдумчиво прочитать и подписать, заверить электронной подписью и биометрией. С этого момента его формат политики конфиденциальности должен привязываться к учетной записи, и условный Uber или Facebook обязаны соглашаться с тем, что каждому гражданину они предоставляют сервис на конкретных условиях и обязаны нажать «Я согласен» на них, не наоборот. Если свести список возможных политик конфиденциальности к формализованному списку из трех-десяти вариантов, никаких проблем не возникнет. Да, компаниям придется поступиться своими правами и начать уважать интересы клиентов в области персональных данных. Но все бизнесы, которые не хотят отождествлять свои бренды с профанацией и обманом клиентов, с радостью поддержат такой подход. Право наследовать данные. Частную собственность в реальном мире можно наследовать. С данными это пока что не так. Все они, согласно пользовательскому соглашению, принадлежат провайдеру сервиса. Даже если вы наследник усопшего, то не можете просто взять и забрать весь контент, выводы на данных из всех сервисов, в которых человек присутствовал, а затем заставить их стереть. Сейчас все происходит иначе. Аккаунт, долго остающийся неактивным, просто блокируется, или, в случае Facebook, переходит в статус «memorable» — «памятный». То есть родственники смогут быть частью закрытой группы, шарить контент усопшего на ленте, но ничего не могут ни забрать, ни поменять. В каком-то смысле цифровой клон умершего оказывается в вечном плену корпорации. Кстати, если она решит из данных вашего родственника сделать бота, который будет говорить как он, постить фото как он, в том числе новые, и предлагать вам купить новые товары, вы тоже не сможете этого запретить, потому что, еще раз, эти данные являются собственностью корпорации. Ситуация недопустимая и требует изменений. Родственники усопшего должны иметь возможность получения полного или частичного доступа к его учетным записям. А условия доступа должны определяться самим пользователем в завещании, в котором он должен описать, как он хочет, чтобы семья поступила с его данными. Думаю, данный вопрос должен подниматься на уровне национальных регуляторов. Мы должны четко зафиксировать, что данные, производимые конкретным человеком или компанией, не могут быть собственностью стороннего сервиса просто потому, что ему так хочется. Сервис может получать данные во временное пользование, не более. А когда владелец умирает, вернуть все имущество родственникам, если иное не оговорено завещанием. В отличие от наших тел из крови и плоти, информация бессмертна и может существовать вечно. Достаточно лишь научиться ее правильно хранить. Вот смотрите. Стоило нашим предкам научиться записывать информацию в виде рисунков на стенах пещер, и она оказалась нам доступной и через десятки тысяч лет. Стали писать на шкурах животных, глиняных табличках и берёсте? Прекрасно. Благодаря сохранённой на этих носителях информации, мы сегодня многое знаем о том, как жили наши предки, за что воевали, что любили, что ценили. Сегодня мы все живём в сети, и каждое действие каждого из нас записывается с поразительной детальностью. Наши потомки смогут условно отмотать историю в любой день после появления интернета и начала сбора бигдейта и четко увидеть, кто и что делал. А потом внимательно проследить эволюцию человека, увидеть, как его действия влияли на его судьбу, на его близких и окружающих, что из его навыков и мыслей передалось детям, что они продолжили и воплотили, а что нет. Вот какая идея была положена в основу сюжета старого научно-фантастического рассказа советских фантастов Михаила Емцева и Еремея парнова «Бунт 30 триллионов» 1964 года. В ДНК навеки откладывается самая разнообразная информация, воспринимаемая нашими органами чувств и хранимая в наших клетках, пока в ней не появится необходимость. Все, что мы видели в жизни, все, что видели наши далекие предки, Богатство звуков и запахов, разнообразные психические реакции запечатлеваются в наших клетках в виде электромагнитных импульсов. Хранимая внутри наших живых кибернетических устройств информация выступает на сцену в тот момент, когда наш мозг отдает читающему устройству команду использовать ее. Если мы получаем ДНК по наследству от наших предков, будь то обезьяна или покинувшая первобытный океан рыба, то в наших клетках должна спать информация, собранная глазами этих предков. Память животного не может размещаться только в его мозгу и в центральной нервной системе. Она должна найти свое отражение также в химических процессах, происходящих в клетках всего тела. Если заменить слова «ДНК всех клеток организма» на «цифровая ДНК», то подобная фантазия становится реальностью. Если дать семьям возможность собирать данные рода в едином месте, Постепенно потомки смогут видеть и узнавать многое о своих предках, ведь все мы сегодня рождаемся и умираем в сети. Все наши мысли, путешествия, прочитанные книги и просмотренные фильмы – достояние матрицы. Просто сейчас все эти данные недоступны людям, и они не могут создавать семейные облака. Реализация принципа черного ящика и умные государства. В международном сообществе нет единой стратегии по вопросам управления данными и шифрования приватной информации. Политика в этом процессе в основном определяется интересами спецслужб и Министерств обороны, что накладывает на нее свой отпечаток. В Китае, по сути, построена великая цифровая стена. Большинство американских и европейских сервисов, в том числе Google, Facebook и Amazon, попросту запрещены и заменены аналогами, такими как Байду, WeChat и алибаба Все используемые приложения имеют бэкдоры для правительственных служб и никаких секретов у людей от партии нет и быть не может. Россия склоняется к сценарию Китая. Государство обязывает хранить данные на территории России и предоставлять ключи дешифровки или бэкдоры для нужд государства. А программы вроде сорм обязывают провайдеров хранить данные обо всех действиях пользователя. США долго балансировали на краю. С одной стороны, разведывательное сообщество страны благодаря колоссальным ресурсам следило и следит за всем и всеми, до кого может дотянуться в масштабах планеты. А с другой, значительная часть высокотехнологичной экономики держится на том факте, что ни Apple, ни Google, ни Amazon, ни Microsoft Никто не обязывал законом создать бэкдоры для правительственных служб. Предоставлять данные по запросу суда – да, но если данные были зашифрованы, компании ничего не могли сделать. Пока это так и остается. Но на момент написания этих строк, начала 2021 года, законопроект о предоставлении правомерного доступа к зашифрованным данным находится на рассмотрении в Конгрессе. Если его примут, США ничем не будут отличаться от Китая и России с точки зрения прав и свобод в сети. И планету ждет балканизация интернета. Глобальная сеть будет поделена на куски с высокими заборами, за которыми местные спецслужбы будут делать все, чтобы обеспечить себе тотальный контроль за информацией. На удивление разумную политику проводит Евросоюз. На данный момент Европа законом GDPR обеспечивает своим гражданам беспрецедентный уровень защиты и права на приватность. Но Европа, увы, не имеет альтернативы инфраструктуре AWS или Алибаба. У нее нет своего Яндекса или WeChat. Она вынуждена пользоваться сервисами других стран и решает свои вопросы с данными в основном на законодательном поле боя. И есть шанс, что у нее получится пойти иным путем. Назову его или черный ящик. Государство старается выполнить простую функцию – следить за всеми, но по возможности оберегать информацию о своих собственных гражданах и инфраструктуре. С точки зрения решаемой задачи, попытки ослабить шифрование или запретить его вполне понятны. Это позволит максимально полно собирать информацию обо всех. Но проблема в том, что в сети все тайное становится явным. Если в продуктах массово будут создаваться бэкдоры, их гарантированно найдут потенциальные противники или злоумышленники, хотя бы с помощью нанятых специалистов. Недостаток технической грамотности не позволяет большинству чиновников принять этот тезис как факт, а не как гипотезу, что в долгосрочной перспективе приведет к печальным последствиям. Нет более сладкой цели для спецслужбы и хакеров, чем централизованные базы данных и глобальные сервисы. Поэтому все инициативы по созданию глобальных реестров граждан в сочетании с политикой обязательного создания бэкдоров приведут к хищению данных и перехвату управления дырявыми сервисами. С точки зрения обозначенной цели, в долгосрочной перспективе государством стоит отказаться от ослабления шифрования и делать как раз прямо противоположное – максимально усиливать шифрование и популяризировать его. А бизнесы заставлять не просто не делать бэкдоры, а наоборот платить государству за обязательный пентестинг, тест на проникновение, который будет делаться постоянно, а в случае обнаружения дыр, бизнес будет обязан их закрывать в сжатые сроки и штрафоваться за неспособность это делать вовремя. Это приведет к тому, что государство X, внедрившее такую практику, создаст новый источник поступлений в бюджет, и существенно усложнит работу всех противников и хакеров-наемников, хотя и не сделает ее невозможной. Чтобы дополнительно усилить безопасность, стоит отказаться от практики создания централизованных реестров и отдать предпочтение распределенным, где данные хранятся в зашифрованных контейнерах по типам. Например, если взять гипотетический профиль на портале госуслуги, биометрические данные будут храниться в одном контейнере Паспортные в другом, медицинские в третьем, налоговые в четвертом и так далее. Для доступа к каждому контейнеру будет необходимо собрать ключ из трех кусков. Один у государства, один у профильного провайдера. Например, для медицинских данных это будет цифровая подпись клиники плюс личный ключ конкретного сертифицированного врача. А третий у человека, владельца данных. Для хранения данных можно использовать P2P-решение такие как децентрализованное распределенное хранилище данных со своей файловой системой. Tahoe Labs, обеспечивающая безопасность, не зависящую от провайдера, файлы разбиваются на куски и загружаются на ноды уже в зашифрованном виде. Elysia, распределенную систему на основе блокчейна, участники которой хранят информацию на компьютерах друг друга за плату. Это позволит предоставлять доступ крайне выборочно и в жестко контролируемом формате. Врач сможет видеть то, что нужно ему, налоговый инспектор увидит нужные ему данные, а не всю историю анализов крови и так далее. В дополнение к этому, в своем профиле человек сможет самостоятельно хранить собственные данные. Например, выгрузить в зашифрованный контейнер поведенческую информацию из социальной сети или все банковские операции из приложения X. В каком-то смысле речь идет о создании черного ящика данных, содержание которого известны только пользователю. Он один будет видеть полный объем данных, а все остальные — лишь свои собственные фрагменты. Человек таким образом получает контроль и право собственности, государство же — правовое поле для дальнейшей работы. Например, законом действительно может стать обязательное предоставление временного доступа к данным со стороны государства по санкции суда, если человек оказался под официальным следствием. Например, на перекрестке N было совершено убийство и есть основания полагать, что его совершил человек X. уполномоченный может прислать официальный запрос X и сказать «Откройте доступ к зашифрованному контейнеру с информацией о перемещениях, GPS-координатах. Вот санкция суда и объяснение, зачем». Человек откроет доступ и докажет, что в этот момент был в совершенно другом месте. Он может и отказаться, Но тогда ему предстоит доказывать свое алиби на фоне явного нежелания сотрудничества со следствием для ряда особых ситуаций например физического нахождения на территории объекта критической инфраструктуры вокзал аэропорт государство может законодательно настоять на раскрытии реальной личности человека то есть запрещать скрывать свои истинные имя фамилию и идентификатор ведь подобные объекты не просто так считаются зонами повышенного риска Но опять же, вместо того, чтобы разглашать всем вокруг по фамильные данные о пассажиропотоке, подход «черный ящик» сможет сделать все в зашифрованном виде. То есть данные о личностях, находящихся в аэропорту, будут известны государству, но не хакерам. С точки зрения взлома и шпионажа, принцип «черного ящика» не является абсолютно защищенным. Такого понятия в кибербезопасности не существует в принципе. Но он экономически нецелесообразен с точки зрения атакующего. Вместо того, чтобы взломать централизованную базу данных и разом заполучить полные данные о десятках миллионов пользователей, как это было не раз. В 2016 году яху сообщила о том, что двумя годами ранее данные о 500 миллионах пользователей были украдены хакерами, а ведь их эксперты по кибербезопасности, мягко говоря, лучше большинства госслужащих. Они умели защищаться эффективно. Хакеру придется индивидуально и штучно взламывать десятки миллионов зашифрованных контейнеров. В теории это возможно, но, во-первых, невероятно дорого, а, во-вторых, потребует кучу времени. Солнце раньше погаснет, чем хакер сможет взломать 512-битные ключи шифрования для миллиона юзеров. Следовательно, делать этого никто не будет. Атаки сузятся до жестко таргетированных, нацеленных на конкретные персоны и компании. И их будет удобнее защищать подход черного ящика я впервые предложил в 2010 когда возился с интеграцией разных учетных записей в сайт но повторно вспомнил зимой 2015 уже перед внедрением биочипа в настоящее время насколько мне известно схожий по сути принцип положен в основу исследований ведущихся в сша рядом компаний и светил отрасли в том числе тимом бернерсом ли человеком который создал интернет По его мнению, необходима кардинальная смена парадигмы. Сеть должна функционировать на основе децентрализации и тотального шифрования. Если Европа и США гипотетически пойдут по пути черного ящика для данных, то Китай, Россия, Латинская Америка и Ближний Восток, где в основном доминирует централизованный подход, моментально окажутся в крайне проигрышной позиции, ибо они могут продолжать пытаться взламывать миллиарды черных ящиков, что окажется почти невозможно, в то время как их собственные централизованные реестры будут постоянно подвергаться массовым атакам, многие из которых окажутся успешными. То есть эти страны не смогут взломать чужие данные и защитить свои. Напомню, что любая централизованная база данных существует только в трех состояниях. Ее уже взломали, и вы об этом не знаете. Ее взломали, и вы об этом знаете, но молчите. Сто процентов, что ее взломают, и случится одно из первых двух. В условиях неограниченных ресурсов и упорства многих спецслужб в вопросе бэкдоров отказ от политики черного ящика выглядит крайне недальновидным ходом, за который государства начнут расплачиваться в 2025-2030 годах.